Согласие Ленина с Троцким было достигнуто вождем революции не без лукавства. Ленина более беспокоили левые коммунисты с их идеей революционной войны. Он согласен был даже на формулу ни войны, ни мира, только бы Троцкий не перешел в могучий лагерь сторонников священной войны, призванной спалить Ленина ради липнехтовских и парвусовских интересов. А в Бресте продолжалась игра на русско-украинских разногласиях. 1 февраля граф Чернин записал в дневнике «Заседание под моим председательством о территориальных вопросах с петербургскими русскими. Я стремлюсь к тому, чтобы использовать вражду петербуржцев и украинцев и заключить, по крайней мере, мир с первыми или со вторыми. При этом у меня есть слабая надежда, что заключение мира с одной из сторон окажет столь сильное влияние на другую» что мы, может быть, добьемся мира с обеими. Как и следовало ожидать, Троцкий, на мой вопрос, признает ли он, что украинцы могут самостоятельно вести переговоры о границе с нами, ответил категорическим отрицанием. На следующий день Чернин пошел в банк и не без успеха. Вот что он записал тем вечером. Я просил украинцев открыто, наконец, высказать свою точку зрения петербуржцам, и успех был даже слишком велик. Грубости, высказанные украинскими представителями петербуржцам сегодня, были просто комичными и доказали, какая пропасть разделяет два правительства, и что не наша вина, если мы не можем заключить с ними одного общего договора. Троцкий был в столь подавленном состоянии, что вызывал сожаление. Совершенно бледный, с широко раскрытыми глазами, он нервно рисовал что-то на пропускной бумаге, крупные капли пота стекали с его лица – Он, по-видимому, глубоко ощущал унижение от оскорблений, наносимых ему согражданами в присутствии врагов. В тот день Троцкий получил решение ЦК партии не признавать сепаратного украинского договора с центральными державами. 5 февраля Троцкий заявил, пусть германцы заявят коротко и ясно, каковы границы, которых они требуют. И советское правительство объявит всей Европе, что совершается грубая аннексия но что Россия слишком слаба для того, чтобы защищаться, и уступает силе. Германское командование в Берлине решило достичь мира с Украиной и затем свести к концу переговоры с Троцким, независимо от того, положительным или отрицательным будет результат. Людендорф там же заявил, что у него уже разработана быстрая военная акция. Троцкий чувствовал эту опасность. В штаб Западного фронта пошла телеграмма с требованием срочно вывозить в тыл материальную часть и артиллерию. Ленин прислал Троцкому телеграмму, в которой утверждал, что Киев уже захвачен красными войсками и украинская рада свергнута. Надо срочно довести это до сведения немцев. Немцы игнорировали эту информацию, у них была своя. Украинская рада держалась и спешила заключить с немцами мир, отдаваясь под их охрану. Левые коммунисты и их союзники в Германии, пытаясь сорвать мир, пошли на крайние меры. По Берлину были разбросаны листовки с требованием убить императора и генералов и захватывать власть. Подобное воззвание было перехвачено по радио. Когда об этом доложили Вильгельму, он пришел в бешенство. «Сегодня большевистское правительство, — писал он в Брест министру Кюльману, — обратилось к моим войскам с открытым радиообращением, призывающим к восстанию». «Ни я, ни фельдмаршал фон Гинденбург более не можем терпеть такое положение вещей. Троцкий должен к завтрашнему вечеру подписать мир с отдачей Прибалтики до линии Нарва-Плескау, Псков. В случае отказа перемирие будет прервано к 8 часам завтрашнего дня». Министр Кюльман был в панике. Он пытался сопротивляться. Война с Россией была бы безумной авантюрой. Чернин поддержал коллегу. 10 февраля Троцкий наконец объявил «Мы выходим из войны, но вынуждены отказаться от подписания мирного договора». На спешных тайных совещаниях немецкие генералы решили немедленно наступать, тогда как дипломаты сопротивлялись. «При удачном стечении обстоятельств», — утверждал трезвый Кюльман, «мы можем в течение нескольких месяцев подвинуться до окрестностей Петербурга, однако я думаю, что это ничего нам не даст». Он доказывал, что русское правительство может отступать до Урала, немцам за большевиками не угнаться, а захваченную до Волги Россию нечем удерживать. За успехом первых недель неизбежно последует крах Германии. Это будет самоубийство пострашнее, чем авантюра Наполеона в 1812 году. Под давлением дипломатов предложение Троцкого было принято. И Чернин, предвосхищая события, телеграфировал в Вену, что мир заключен.